У островов Силли. Среда, 15 марта. «Завтра мы заходим в Хьютаун на Сент-Мэри, миссис Бастебл», — сообщил капитан за ужином, пока стюард убирал со стола подносы. «Тот шторм, что разразился прошлой ночью, отнес нас к западу, так что надо воспользоваться возможностью подправить корабль в Тихой Гавани». прежде чем идти в пролив. Но это не задержит нас надолго. Элис вытянул под столом ноги и, наткнувшись на ботинки Дэниела, состроил гримасу. Тот обсуждал тонкости охоты на лис с Джорджем Лейтомом. «О да! Как хорошо чувствовать под ногами землю! Бегать, ездить верхом, мять траву, греться под ласковым солнышком. Приятная свобода одиночества — Без назойливой необходимости произносить пустые слова и обещания, без изматывающей, болезненной близости Перси Брук. Брак. Ее вопрос и удивил, и насторожил его. Она хотела любви, а он не мог дать ей этого, нечестно с его стороны продолжать кружить ей голову и вовлекать в интрижку. Не уставал он напоминать себе. и пока он держал свой обед. «Наконец-то земля Англии!» — вздохнула Матрона, поплотнее закутываясь в шаль. «Английская весна. Двенадцать лет я не видела ее. А нельзя ли зайти в гавань уже сегодня вечером, капитан Арчбальд?» «Нет, мэм. Боюсь, мы не сможем». «Надо постоять здесь, на якоре, пока лоцман не подойдет к нам на рассвете. Вокруг островов много подводных рифов, скал и песчаных отмелей, так что в темноте подходить опасно». «Даже в голову не приходило, что в Англии так холодно весной», — заметила Эйврил. «Думала, будет солнечно и тепло. Но не в мартовскую же ночь, мисс Хейден», — усмехнулся Коль. Как говорится, тепло приходит в мае. Возможно, придется помаяться в нашем климате, пока вы сочтете английскую погоду вполне сносной и сможете обновить ваш прелестный девичий муслин. Она улыбнулась ему, но улыбка застыла на ее губах. Корабль внезапно накренился так, что бокалы заскользили по столу. Элис увидел, как Дэниел вскинул голову. Братья быстро обменялись многозначительными взглядами. Он поставил свой бокал на стол и посмотрел на капитана. Арчибальд нахмурился. «Что за...» Он встал из-за стола, и тут же в дверях возник моряк. «Мистер Хеншоу, рад приветствовать вас, капитан. Однако заштормило, и посудина буксирует якорь. Изволите подойти немедленно?» Несколько женщин тихо вскрикнули, но не перси, отметил про себя Элис, поднимаясь на ноги. Она оставалась спокойной, лишь слегка побледнела. «Что нам следует делать?» Мужской голос с дальнего края стола все же сорвался в фальцет. «Ничего», — ответил Элис, лихорадочно соображая. «Он повидал штормы и бури, но сейчас весь корабль...» Он ногами чувствовал это, ходил ходуном. Стряслось нечто неладное, но паника только усугубит дело. Полагаю, немного покачает, пока вытравят второй якорь. А может, подрийфуем, чтобы зацепиться за дно как следует. Не будем пока расходиться по каютам, даже если качка ненадолго усилится. Он обменялся быстрым взглядом с близнецами Чаттертон. Они втроем. «Самые молодые и тренированные мужчины среди пассажиров, собравшихся сейчас в кают-компании. Если возникнет необходимость, они помогут команде спустить женщин в шлюпке. «Может, нам подняться на палубу?» Спросил мистер Крэптри, повидавший жизнь коммерсант. «А зачем?» Непринужденно ответил Элис. «Сами подумайте». «Мы только будем путаться под ногами у матросов. У них сейчас полно забот с реями, шкотами и якорями. Лучше подождать, пока вернется капитан». Он прошел к иллюминатору, к которому приник Коль, стараясь рассмотреть, что творится снаружи. «Что вы видите?» — шепнул он под шум общих разговоров. У противоположной стены каюты Дэниел игриво расспрашивал леди, о лондонских магазинах, но сам остался стоять возле стола. И Элис на расстоянии чувствовал его напряженное ожидание. Темно, как в аду, только один огонь, полон там. Коль кивнул на светлое пятно впереди по левому борту. Он движется. Кто-то идет навстречу? Нет, нас несет. Ветер гонит нас на маяк на берегу. У меня нехорошие предчувствия. У меня тоже. Но мы готовы, так? Да. Коль настороженно поднял голову и прислушался. Из большого салона доносился ропот голосов и плач ребенка. Один из помощников капитана быстро прошел через каюту, затем послышался дробный стук его каблуков. Он спускался вниз по трапу. Сейчас он разберется с пассажирами внизу. сказал Элис. «Там вполне достаточно сильных мужчин. Они помогут ему. Здесь наверху 17 человек и нас трое». Он кивнул в сторону Дэниэла. «Так что каждый из нас может взять на себя 5-6 пассажиров. Дайте знать брату. Начнем заговаривать им зубы и разбивать их на группы, чтобы они не поняли. Как можно дольше». Коль кивнул. Неспешно подошел к брату и для маскировки подхватил приятную беседу о лондонских отелях. Большинство присутствующих мужчин понимали, что надвигается опасность. Элис знал это наверняка. Но это были крепкие, закаленные жизнью люди, и все они, даже самые пожилые и полные, сохраняли невозмутимое спокойствие. Он уловил их одобрительные кивки – когда три обворожительных молодых человека постепенно собрали вокруг себя группки леди, между тем, как корабль все набирал ход. Перси пробралась к нему под бок и прошептала. «Вы полагаете, мы в опасности?» «Лучше поостеречься», — пробормотал он в ответ, «и без паники». «Разумеется», — ответила она. Перси побледнела еще больше, Но высоко держала голову и улыбалась, словно они обсуждали житейские пустяки. Он почувствовал себя причастным к ее достойному мужеству. Уверен, ничего не. Королева Бенгалии содрогнулась и встала, словно наткнувшись на стену. Удар был так силен, что перси споткнулась и свалилась ему в руки. Все примолкли на секунду, затем вскрикнула пожилая дама, и муж. зашикал на нее. «Теперь вверх на палубу», — скомандовал Элис, помогая Перси удержаться на ногах. «Вы все со мной. Та группа, миссис Бастейбл с Дэниелом Чаттертоном. Вы пятеро с Колем. Крепко держитесь на ногах. Сначала сажаем в шлюпки леди». Каюта накренилась на бок, свалив всех в кучу. Кого-то бросило на пол, некоторые распластались по столу, и стульем. Светильник свалился и треснул, вылилось горящее масло. Перси сорвала шаль с плеч миссис Бастебл и набросила на пламя. Огонь задохнулся. Мужчины молча начали помогать упавшим подняться. Элис заметила рядом еврея. Она помогала пожилой даме, взяв ее под руку и успокаивая словами по лбу Перси. Стекала струйка крови. Перси, вы пустяки! Она отмахнулась от предложенной им руки и взяла на абордаж доктора Мелчата. Поторопитесь, Дэниел, упираясь в косяк двери, по очереди вытягивал накренящуюся палубу своих шестерых подопечных. Затем отступил, передав вахту Элису. Коль поддерживал и подталкивал выходящих. собирая всех вокруг грот мачты, Пляшущий свет фонарей нарушал непроглядную темень. Усиливающийся шквальный ветер, взметая прически и шали, сыпал ледяным дождем. Мелькали суровые мужские лица моряков. Шлюпки на тросах спускали на воду. Пассажиры из общего салона высыпали наружу и кружили по палубе, добавляя суматохи. Пока Элис сдерживал пассажиров и выбирал из толпы женщин, детей или хилых мужчин, близнецы помогали загружать первую шлюпку. Четыре матроса сели на весла, а пожилые мужчины помогали женщинам спуститься по лестнице, подпрыгивающие на волнах судна. Шлюпка отчалила от борта и ушла в темноту. Когда вторая и третья шлюпки заполнились людьми, Элис потянул Перси к борту. «Теперь вы». Ноги скользили по накренившейся палубе, вода переливалась через борт, корабль развернула к волне боком. Из-за облаков показалась луна, осветила пенные буруны, и он увидел за ними скалы. «Нет, посадите сюда пожилых женщин». Перси, изогнувшись, освободилась от его хватки и принялась помогать миссис Бастебл и взахлеб рыдающей седовласой леди. На этот раз посадка продолжалась дольше. Увеличился крен, а ветер, казалось, все набирал силу. А возможно, подумал Элис, пробираясь к Дэниелу на другой борт, просто у них поубавилось сил. Наконец и эта шлюпка была отправлена. Следующая уже низко осела в воде, переполненная пассажирами из большого салона. Элис заметил рядом с собой вахтенного помощника капитана. «Все остальные пассажиры в следующую шлюпку», — приказал Хэншоу. Элис потащил Перси и Эйврил вверх по задравшейся палубе к ограждению борта. «Я спущусь первым», — сказал он, глядя в глаза Перси. «Подстрахую вас». «Знаю». Ее улыбка чуть дрожала, но была искренней. и он, до боли в сердце, испугался за нее. Элис спустился по веревочной лестнице в ныряющую на волнах шлюпку с матросами. Он вымок и продрог. Как же тогда выдерживают женщины? Перси. Он подавил эмоции и сосредоточился. Королева Бенгалии билась, одержавшие ее скалы. Слышался скрежет и скрип, словно нечто огромное и живое, агонизировала между каменными жерновами. Дэниел спрыгнул в шлюпку рядом с ним. Его лицо побелело. Он неотрывно смотрел на брата, все еще стоявшего на палубе. Коль подсаживал людей через перила, подбадривая их криками сквозь грохот прибоя. Перси соскользнула по лестнице на дно шлюпки прямо в руки Элису. Он подтолкнул ее назад на сиденье. «Держитесь за леер!» Затем Эйврил Хейден уцепилась за его шею, тяжело дыша. «Я в порядке!» — прокричала она ему в ухо и рухнула рядом с перси. Обе девушки сели в обнимку, съежившись на дощатом сиденье. «Коль, давай же!» — закричал Дэниел, сложив руки рупором у рта. Элис увидел, как Коль поднял руку с лютую брату и схватился за планширь, готовясь перелезть через борт. Внезапно он застыл на месте, потрясенно вглядываясь в море. Элис быстро обернулся. Прямо на них мчался пенистый черно-белый в мертвенном свете луны вал. «Перси!» Волна ударила, подбросив шлюпку точную игрушку. Они провалились, снова взлетели на гребне и перевернулись в воздухе. На него повалилась груда тел, беспомощно уходящих в волны. В падении он инстинктивно, почти вслепую, уцепился за борт и тут же чьи-то пальцы ухватились за его запястье. Он увидел лицо Перси, помертвевшее от ужаса. Они очутились в воде и далее разум сдался.